Записка. Старшина одного провинциального клуба, возвратясь после долгих странствий в родной город, нашел в клубе страшные беспорядки и, между прочим, не доискался в клубной читальне многих газет и журналов. Позвав к себе библиотекаршу, которая в то же время состояла и буфетчицей, он распек ее и приказал ей во что бы то ни стало узнать, где находятся пропавшие журналы и газеты. Библиотекарша через неделю подала старшине такую записку. «Врач и техник у супруги Петра Нилыча под кроватью. Шут на кровати, а друг женщин тут же в спальной в шкафе. Русская мысль у квартального, русский курьер у немцев партерной». Странник, ежели не у купчихи Вихоркиной, то значит в буфете. Развлечение у отца Никандра в шкафчике, где водка. Жизни Зари и Нови нет нигде, а наблюдатель и Сибирь есть. Осколки в посудной лавке Куликова. Русский еврей, связанный, висит на веревочке в углу в читальне. Ну, велиста барышни во время бала Залапали и бросили под рояль вы велели употребить на обои Семью и школу облили чернилами Официант Карп Говорил, что он видел у своей жены в каком-то месте пчелку Нива у кабатчика Стрекозу на свадьбе у пачместера видели А где она теперь неизвестна Ваза у вас под кроватью У вице-губернатора дела нет Оно у его секретаря свет продали же